Глава седьмая Со своего места на трибуне он с одного взгляда мог сказать, что Дарси Ойлс вполне сгодится, даже больше, чем две другие. Это было видно уже по разминке. Снова был ясный октябрьский день, и совершенно безоблачное небо сияло над университетским стадионом пронзительной голубизной. Загаривая дорожкой расстилалось футбольное поле, А дальше виднелась висше над учебными зданиями каменная башня. Совсем не дурной университетский городок для такого мегаполиса, как этот, где не так легко отыскать просторные лужайки и тенистые кварталы. Он прогуливался здесь по воскресеньям, пытаясь проникнуться атмосферой, привыкая к месту, стремясь почувствовать себя здесь совершенно своим. Тут-то он и заметил эту девушку. Вообще-то с женщинами он всегда чувствовал себя легко. Женщины льнули к нему. Им нравилась в нем совершенная раскованность, быть может, даже на грани эксцентрики. Но, что важно, он им нравился. А вот с мужчинами у него всегда возникали проблемы. Мужчинам не по душе были его маленькие выходки. Например, когда, насытившись и чувствуя некоторую усталость, Он выходил, ни слова никому не говоря, из ресторана или когда отказывался участвовать в дурацкой похвальбе относительно подвигов на любовном фронте. Мужчины раздражали его, ему нравились женщины. Он наблюдал за девушкой. До начала сезона было еще далеко. Январь, если она будет соревноваться в закрытых помещениях, Март, когда начнутся главные состязания на открытом воздухе. Разумеется, бегун должен поддерживать форму и тренироваться каждый год. А женщины не меньше, чем мужчины, даже наоборот. На ней был тренировочный костюм бордового цвета с темно-синим знаком «С» с левой стороны и названием университета на спине. А она уже сделала три круга. Первый неторопливо. Он засек три минуты, а затем увеличивая скорость и доведя ее на третьем круге до двух. Теперь пошла на четвертый. Первые пятьдесят метров она прошла в прогулочном темпе, следующие уже в настоящую силу, а последние на предельной скорости. Несколько мгновений она постояла, выравнивая дыхание, а затем начала упражнение для рук. «Тридцать секунд левая тридцать правое. Далее наклоны вперед-назад, влево-вправо, вращение пояса, минута на приседание и минута на ускорение. Она хорошо знала всю систему, эта девчушка. Затем она легла на траву рядом с дорожкой и, подложив руки под бедра, принялась имитировать езду на велосипеде. Это заняло полминуты. Далее сгибание-разгибание ног. В ее исполнении эти элементарные упражнения выглядели крайне изящно. Из этой девушки может получиться отличный спринтер. Появилась еще одна. Может, участница команды, а может, просто приятельница, зашедшая посмотреть на тренировки. На этой не было спортивного костюма, юбка-шотландка, гольфы и голубая водолазка. Хорошо бы она не болталась рядом когда он подойдет к Дарси. Сегодня среда, середина обычной рабочей недели. В понедельник она, разумеется, тренировалась в коротком спринте, 60 или 120 метров, в зависимости от программы. Вчера, скорее всего, 9 раз по 200 метров. После двух первых забегов полкруга обычным шагом для восстановления, а после третьего, шестого и девятого полный круг. В большинстве программ интенсивность тренировок возрастает к концу недели, достигая пика в пятницу, и завершаясь в субботу тяжелоатлетическими упражнениями. Воскресенье выходной, даже бог не работает по воскресеньям, а в понедельник все сначала. Разумеется, никакие предсезонные тренировки не могут сравниться по интенсивности с нагрузками самого соревновательного цикла. Дарси Уэлс просто восстанавливала форму после мертвого сезона. Он представил, как она бегает по сельским дорогам в Огайо, где ее дом. В газетах они отзывались очень высоко. Ее лучшее время на стометровой дистанции было 12,3. Совсем не дурно, если принять, что недавний мировой рекорд Эвелин Эшфорд 10,79... «Я ни о чем не думала, просто бежала», — говорила журналистам Эшфорд в Колорадо-Спрингс. «Да и то проснулась только на последних двадцати метрах, когда разорвала ленточку, думала, что ничего особенного, наверное, одиннадцать и одна. Десять семьдесят девять. Когда ей сказали, она долго не могла поверить. Этого просто не может быть, не может». «Ладно». Эвелин Эшфорд не каждый день рождается, до нее далеко. Даже у Жанет Болден лучший результат в университете был 11.69, и лишь в соревнованиях на приз компании пепси она сделала 11.18, придя второй вслед за Эшфорд. 11 секунд, вот барьер, который надо взять. Привет от Вильмы Рудольф. Но Дарси Ойлс еще молода. Она всего лишь на первом курсе здесь, в колледже Конверс, и у нее есть все данные. Тянет на олимпийский уровень. Жаль, что ее придется убить. Ей явно не терпелось закончить разговор с подружкой. Надо возвращаться к тренировке. А та никак не могла кончить болтовню, но наконец улыбнулась и, помахав на прощание, удалилась. Даже отсюда можно было почувствовать, что Дарси облегченно вздохнула. Она сняла тренировочный костюм и, аккуратно свернув его, положила на скамью около дорожки. Теперь на ней была майка без всяких меток и трусы с небольшими вырезами по бокам для легкости движений. Она немного постояла на старте, внимательно глядя на дорожку. Затем уперлась с левой ногой прямо в линию, склонилась... Отвела назад правую ногу и левую руку, и, подняв правую, приняла высокий старт. Он снова щелкнул секундомером, замирая время на более длинных отрезках. Сегодня был третий день, и она увеличила вчерашнюю дистанцию в половину, пробегая каждый раз 300 метров, 45 секунд бега, затем 5 минут отдыха после каждых трех отрезков. На майке и трусах постепенно начали проступать пятна пота. Он внимательно наблюдал, как она открыла сумку, вытащила стартовые колодки и поставила переднюю примерно в 40 сантиметрах от линии старта. Затем отмерила расстояние до задней и тщательно проверила установку. Она встала, вдохнула свежий осенний воздух, положила руки на бедра, немного постояла и опустилась на колено. Она была в прекрасной форме. Какой-то тренер в Огайо неплохо обучил ее. Он почти слышал, как она беззвучно командует себя старт. Левая нога упирается в заднюю колодку, правая — в переднюю. Руки за линией старта едва касаются земли. Центр тяжести перенесен на левое колено, правую ногу и обе руки. Голова поднята. Взгляд упирается в какую-то точку, примерно в метре от линии старта. Внимание! Бедра приподняты. Все тело подается вперед, плечи прямо над линией старта. Подошвы прочно упираются в колодки. Взгляд прикован к тому же месту, в метре от старта. Пружина готовая распрямиться. Марш! И он, и она словно услышали выстрел стартового пистолета. И руки ее внезапно пришли в движение. Правая рванулась вперед, левая назад. Ноги одновременно оттолкнулись от колодок. Первый шаг левой особенно важен. И вот бег начался. О боже, как у нее здорово получается. Он прикинул, что на первые шесть забегов по шестьдесят метров она в среднем затрачивала девять секунд, отдыхая после каждого. Теперь она уже по-настоящему вспотела и, подойдя к скамейке, вынула полотенце из сумки и принялась энергично обтираться. Покончив с этим, она надела спортивную куртку. День клонился к закату, стало прохладно. Он улыбнулся и положил секундомер обратно в карман пиджака. Она уходила со стадиона, задумчиво склонив голову. Даже куртка пропиталась потом, ее длинные ноги никак не могли просохнуть. Он окликнул ее. «Мисс Уэллс». Она остановилась, удивленно посмотрев на него своими голубыми глазами. «Кори Макинтайр из Sports USA». Она по-прежнему разглядывала его. «Вы что, разыгрываете меня?» — спросила она. «Ну что вы?» — улыбнулся он и полез за бумажником. Оттуда он извлек и протянул ей небольшую заламинированную карточку. Из нее следовало, что Кори Макинтайр действительно является корреспондентом Sports USA. Ничего себе! Ведь вас зовут Дарси Уэллс, я не ошибаюсь. Ну да, кивнула она. В ней примерно метр семьдесят пять, прикинул он, почти его ростом. Она по-прежнему выжидательно глядела на него. «Мы готовим материал для февральского номера», — начал он. «Положим». Она все еще думала, что здесь что-то не так. А у него в руках все еще была корреспондентская карточка, и он даже почувствовал искушение снова показать ее ей, но все же устоял и спрятал карточку в бумажник. «Материал о молодых спортсменках», — продолжал он. «Разумеется, не только о звездах-бегуньях». «Ах, о звездах!» — она театрально закатила глаза. «Вас уже заметили, мисс Уэллс?» «Первый раз слышу». «У меня на вас целое досье. В Огайо вы показали хорошее время». «Да, пожалуй, ничего. Лицо ее все еще блестело от пота. Кожа нежная и молодая, глаза сверкают». «У спортсменов всегда так. Все они, мужчины или женщины, выглядят такими отвратительно здоровыми. Он завидовал ее молодости. Он завидовал ее режиму. Да нет, больше, чем просто ничего. Ну а сейчас, если мне удастся выбежать из двенадцати, я прямо на улице пущусь в танец. Сегодня вы выглядели неплохо. А вы что, смотрели?» Замерял последнее время. Примерно девять секунд. Шестьдесят метров за девять секунд. Это не очень-то. Для тренировки вполне. Да, но чтобы сделать на сто двенадцать, нужно шестьдесят пробегать за семь. А у вас такая цель? Двенадцать? Ну, одиннадцать, конечно, лучше. Она усмехнулась. Но ведь это не Олимпийские игры. Пока нет». — улыбнулся он в свою очередь. — Вот именно. А может, никогда и не будет. — Ваш личный рекорд в Агаю был двенадцать и три, верно? — Да, она сделала гримасу. — Довольно бездарно, а? — Да нет, вполне прилично. Посмотрите-ка, как другие бегают в вашем возрасте. — Я смотрела. В прошлом году одна девушка из Калифорнии сделала одиннадцать восемь. Элли Блэр. Точно. С ней у нас тоже будет интервью. Она сейчас учится в Лос-Анджелесе. Как это интервью? Мне казалось, я уже объяснил. Да, но о чем все-таки речь? По-моему, понятно. Мы хотим напечатать интервью с вами. Где? В Sports USA? Да. Да ладно вам. И она так сморщилась, что мигом сделалась двенадцатилетней девчонкой. «Я, спортс, кончайте разыгрывать». «А я и не говорю, что вы одна нас интересуете. Нас интересуют вообще спортсменки. Из университетов? Не обязательно. И не только звезды бегуньи». Но вот, снова звезды». И Дарси опять закатила глаза. Мы будем писать о плавании, баскетболе, гимнастике. Вообще постараемся охватить как можно более широкий круг. И извините за назойливость, но среди нынешних молодых американских спортсменок мы ищем тех, кто завтра может стать звездой. До двенадцати и три на сотне. Это, по-вашему, завтрашняя звезда? Мы сотрудники спортс, заговорил он назидательно. «Разбираемся в том, что происходит в спортивном мире». Она вновь внимательно посмотрела на него, пытаясь приварить услышанное. «Жаль, что вы пришли именно сегодня», — проговорила она наконец. «Сегодня как раз у меня ни черта не получалось». «По-моему, у вас прекрасный стиль». «Прекрасный, скажите тоже. 60 метров за 9 секунд, куда уж прекрасней». «Вы много бегали нынешним летом?» «Каждый день, кроме воскресений, «И какая у вас система?» «А во что это действительно интересует?» «Да, вообще-то, если у вас найдется немного времени сегодня вечером, я хотел бы потолковать поподробнее. Больше всего меня интересуют ваши цели и устремления, и все, что найдете возможным рассказать о том, как зародилась страсть к бегу о тренировках. «Слушайте, вы всерьез?» «Не понял. Я хочу сказать, это скрытая камера или что?» Внезапно она обернулась, словно пытаясь отыскать эту самую скрытую камеру. Но на стадионе они были совершенно одни. Дарси задумчиво посмотрела на стоявший невдалеке дуб, словно камера спрятана именно в его листве. Пожав плечами и тряхнув головой, она вновь повернулась к нему. «Скрытой камеры тут нет», — сказал он, улыбаясь. «Тут есть Кори Макинтайр из Sports USA, и я беру интервью у молодых спортсменок для нашего февральского номера. Нас больше всего интересует легкая атлетика. Скоро открывается сезон, ну и другие виды спорта». Хорошо, хорошо, прервала она его и снова покачала головой. Все еще не могу поверить. Так поверьте. Ну ладно, вы хотите взять у меня интервью, верю. Мы можем потолковать сегодня вечером. Завтра у меня экзамен по психологии. Жаль, а как насчет? Но я, в общем-то, все уже выучила. Так что давайте сегодня, только мне надо лечь пораньше. Может, поужинаем? Думаю, что одной встречи для интервью мне хватит. Только надо, если вы не возражаете, договориться о времени для съемок». «Съемки? Вот это да!» — не сдержалась Дарси. «Если не возражаете». «Чего же возражать? Я просто все еще в себя не могу прийти от неожиданности». Восемь вечера вас устроит. Ясное дело. И начинайте думать, о чем я спросил. Да, да, цели, устремления, ранний интерес к бегу и это, тренировки. Хорошо, хорошо, это будет нетрудно. Ну, и может, какие-нибудь истории, анекдоты. Впрочем, вечером разберемся, где мне подхватить вас. Или, может, встретимся прямо на месте? В общежитие можете за мной заехать. Я собирался пригласить вас в ресторан где-нибудь в центре. Так что, может, лучше возьмете такси? Конечно, конечно, как скажете. Не забудьте про квитанцию. Спорт USA оплатит расходы. Ладно, так где мы встречаемся? Ресторан «Маринов» на углу Алстер и Саус Хейли. Восемь ровно. «Кори Макинтайр», — сказала она, — Как вам это нравится?»